Глава 60. Эйдар. Уединился в своей комнате, где осторожно разглядывал амулет с магическим вмешательством. Чем больше изучал исходящую от него магию, тем сильнее мне не нравилась ситуация. Разочаровался, что следов магии Тернса я так не обнаружил, а вот другая, едва уловимая, но сильнейшая магия в украшении была. Надеюсь, у высшего руководства будут образцы, и они смогут определить виновника. Я же здесь оказался совершенно бессилен». Не заметил, как ко мне на кровать запрыгнул мистер Мур. Вздрогнул, когда тот заговорил. «Занятная вещица». «Что-то знаешь о ней?» — отвлекся, посмотрев на кота. Тот показательно облизнулся, вильнув хвостом. «Кажется, ему было, что мне рассказать». «Хозяин изучал схожее». Находились среди студентов люди, на которых наложили подобное проклятие. Теперь он облизнул лапку и потянулся к ушкам. Его совершенно не смущало, что во время разговора со мной он начал умываться. Тогда почему это должно было смутить меня? И ректор ничего не сделал, не нашел виновника, начинал злиться на халатность управляющего состава. «Я тебе больше скажу». «Уолкерс нашел остатки его магии». «Мистер Мур прекратил умываться и уставился на меня своими умными кошачьими глазами». «Может, именно поэтому его и убили?» «Задумался. Если не только Терренс причастен ко всему этому, но и сам ректор...» «Дела однозначно плохи». «Да, я вижу элементы сильной магии. Не могу, правда, определить, кому они принадлежат». «У меня есть образцы магии Терренса, но вот Борка Сагерри...» Но ну, я думаю, у твоей организации они есть». Кот причмокнул, издав очень странный звук, словно злорадствовал. Покачал головой. У каждого свои мотивы действовать. Дальнейший разговор не удался, в спальню впорхнула Риана. Выглядела она подавлена. «Спрашивать, всё ли в порядке бессмысленно?» Мрачно поинтересовался я. «Конечно, бессмысленно. В Академии орудуют шайки антимагов, и большинство из них из преподавательского состава», показательно фыркнул кот. «Дар, ты бы глупее вопрос задал. Ну и богу». «Тихо ты», — шикнул Арияна, закрыв за собой дверь. «У меня всё в порядке. У Линды будет». Вот только она замялась, прикусив губом. Подскочил к ней, обнимая и прижимая к себе. Не должен был её вообще это втягивать, но как вышло, так вышло. Совершенно не жалел об этом. Даже чувство стыда не испытывал. «Целители не хотят сообщать об этом ректору?» — хмыкнул мистер Мур. «Угадал?» «Ты что, мысли читаешь?» — нахмурилась Рияна, уставившись на кота. «Как фамильяр умел. Сейчас, увы, нет. Просто я знаю, что этот амулет не первый». А на предыдущих были найдены следы магии нашего многоуважаемого ректора. Дело замяли, а Олкер, знавший об этом, погиб при загадочных обстоятельствах. Ей-богу, был бы мистер Мур человеком, он развел бы руками. Но сейчас он злился и размахивал хвостом. Риана вздохнула и пересказала все то, что было с ней и Линдой в мое отсутствие. кивнул и поделился своими наблюдениями. «Что, всё так плохо? Хуже, чем мы думали? Терренс, может быть, не виноват? Боркас — главный нарушитель!» Засыпала она меня вопросами, от которых моя голова пошла кругом. «Помедленнее, Ириана и Ариана. Терренс может быть таким же участником группировки, как и Боркас, и они могут оба имени быть», задумчиво ответил я. В любом случае, завтра отсылаю отчет и амулет. Пусть разбираются. А нам оставалось только ждать результатов и ждать, кто еще из них совершит свою очередную ошибку. И тогда я буду готов взять их с поличным.